Лера лежала на койке в своей каюте размером с две горизонтально положенные телефонные будки и разметав волосы по подушке, сосала зубочистки, тупо уставившись в потолок. Навалившаяся несколько дней назад морская болезнь упорно не хотела сдаваться. Вообще поход давался юной путешественнице нелегко. В отсеках было тесно и душно. Непривычная еда с трудом лезла в расшатанный качкой желудок. Подруги остались в пионерске. Хуже всего было в нагрянувшие женские дни. Девушка лезла на стены и, не находя себе места, раздраженно набрасывалась на всех подряд по пустякам, в ответ вызывая лишь безобидные усмешки мужиков, которые только еще больше бесили ее». Сейчас Лере очень не хватало поддержки подруг. И зачем она спрашивается, дала дёру? Ну, вышло бы за ушастого. Глядишь, притёрлись бы потихоньку. Время лечит, как любил говаривать дед. А главное, сейчас она находилась бы в привычной, комфортной обстановке, в которой пол не вибрирует и не ходит ходуном. Дурацкая лодка, чтоб ей провалиться, точнее, утонуть. Даже видя её страдания, судовой врач, прозванный за свои габариты Колобком, всё-таки не торопился расставаться с ценными медикаментами. Для начала он посоветовал пациентке распространённый среди моряков приём от морской болезни. "Вставь между зубов две зубочистки и пассасовый, а воз и пройдёт потихоньку", проинструктировал он. Когда Лере становилось особенно плохо, она задирала тельняшку, и мышь забиралась на её впалый живот, сворачиваясь на нём калачиком. Батон продолжал называть зверька непонятным и совсем не пушистым именем Чучундра, но, увидев, что мышь начинает потихоньку откликаться, Лера пожала плечами: "Нравится и ладно". Чувствуя тепло её тельца, девушка немного успокаивалась, вслушиваясь в еле уловимый стук маленького сердечка. Смышлёный зверёк привязался к девушке и не отходил от неё ни на шаг. Леру это радовало, потому что подозрительный батон вечно где-то пропадал, а занятые готовкой подчинённые Бориса Игнатьевича были не особо разговорчивы. Мышь же всегда находилась рядом, изредка отлучаясь из каюты по своим мышиным делам. Немного подслащивала пилюлю ещё и то, что Лера страдала не в одиночестве, колинеградская группа на собственной шкуре испытала прелести флотской жизни. Когда же это кончится, простонала девушка, вытаскивая из рта размякшей зубочистки. У меня от этих деревяшек уже зубы свело. Пи, отозвалась мышь и села на задние лапки. Тебе хорошо говорить, Лера взяла со столика коробок. Это твой дом родной, а у меня внутри всё словно в узел завязали. Есть не могу, спать не могу, живот болит, голова болит. Ужас какой-то. Сложив передние лапки, мышь стала забавно водить ими вверх-вниз, словно чесала чью-то невидимую спину. Дразнишься, простонала Лера, откинувшись на подушку. Пи! Перебежав к стол, мышь сунула нос в миску с сушёным грибом и вытащив сморщенную шляпку, озорно захрустела. Да ну тебя, глупая! Сорвав со стола мокрую тряпку, Лера запустила ею в зверька. Недовольно пискнув, Чучундра спрыгнула на пол и скрылась за приоткрытой дверью каюты. «Предатель!» — крикнула ей вслед Лера. Сев на койке и заправив тельняшку в джинсы, девушка прислушалась к своим ощущениям. Желудок и голову словно поменяли местами. Терпеть эти мучения больше не было сил. «Ах!» Собрав рассыпанные по плечам волосы в хвост и нашарив ботинки, Лера пошатываясь направилась в медпункт. Пусть только снова отмазку придумает, воинственно думала она, петляя по коридорам лодки. На этот раз девушка была твёрдо намерена выцарапать у толстяка заветные таблетки. По пути в медпункт ей попался батон, выходивший из каюты Тараса, воровато прижимая к груди шкалик сивухи. «Дядя Миша!» — окликнула Лера и поморщилась. От долгого контакта с деревом челюсть неприятно онемела, а язык был словно ватный. «Не сейчас!» — на ходу бросил удаляющийся охотник. «Зачем вы ему даете эту отраву, дядя Тарас?» Заглянув в каюту, девушка сердито посмотрела на старпома, на время забыв о своих болячках. А чтоб легче с совестью было ладить, непонятно отозвался тот. Вы о чём? Видела, что последние дни на борту творится. Это из-за капитана, да? Он тогда только-только офицера получил, обращаясь скорее к себе, чем к девушке, тихо сказал Тарас. После училища пришел. «Юрий Борисович справится», — уверенно сказала Лера. «Он опытный и сильный». «Это его второе автономное плавание», — покачал головой старпом. «Второе?» — растерянно повторила девушка, присаживаясь на койку рядом с Тарасом, наливающим маленькую стопку. «Ты думаешь, ему в двадцать пять доверили бы такую лодку? Она же класса Борей». «Была совершенно новая, перед самой войной едва сошла со стапелей. «Не, к этой девушке особый подход нужен. С приплясочкой, с расстановочкой!» Тарас задумчиво погладил усы. «Нашему настоящему капитану было подполтинник. Но так получилось. Из ста человек команды тогда осталось от силы сорок пять». кто руки на себя наложил, кто умом тронулся и заборб. «А он? А что он?» — горько усмехнулся Тарас и, не морщась, махнулся в ухи. «С аппендицитом в медчасти валялся, только вырезали. Народ после тяжелой автономки расслабился, торопились к семьям, шутили. Вдруг по всем каналам боевая тревога, всем системам полная готовность». И посыпались координаты цели. А дальше осторожно спросила Лера, когда Старпом нахмурился и на некоторое время замолчал. В случае часа икс ракетная система лодки была автоматически запрограммирована на удар. Ну, чтобы исключить ошибки человеческого фактора. Одной из наших целей была Франция. Вот в положенное время Грозный и выложил по лягушатникам весь комплект, как на духу. Когда лодка отстрелялась, командный состав заперся в кают-компании и пустил себе пули в лоб. «Юрк-то лежал еще. Реабилитация, наркоз, все дела. Как паника началась, я к нему сразу. Он у бывшего капитана в Любимчиках ходил, большие надежды подавал». Ещё в учебке Грозного Да Винтика наизусть выучил. Мы же вместе там контовались. Я, правда, постарше был. Так вот, я ему ситуацию, а он в истерику. Никакого командования, в крови мы все теперь стреляться буду. Кровь-то горячая, молодая. Потом смирился, постыл и вынужден был принять командование на себя. Без него ворочилась бы сейчас эта бочка где-нибудь на дне с призраками на борту. Если б не он тогда не сидели бы мы здесь, Лерка. Слушая старпома, забывшая про свои хвори девушка тупо смотрела перед собой, вцепившись руками в коленки. Под дрожащими ладонями джинсы были мокрыми насквозь. Так, Юрка стал капитаном, и эта чёртова ответственность за то, что совершили, не даёт ему спокойно жить до сих пор. Врагу не пожелаю такого. Он же не виноват, Лера почувствовала, как защипало в глазах. Да я ему это все последние 20 лет вдолбить пытаюсь, вздохнул Тарас, снова наполняя стопку. Мне его Верка до сих пор рассказывает, что он во сне система лодки упрашивает не стрелять, то матерится, то умоляет, потом плачет до утра. Страшно, прошептала Лера, вспомнив всегда приветливое лицо жены Лобачёва. Представляешь, каково ему сейчас? Это ж как возвращение в прошлое. Не представляю, ответила Лера, покачав головой. А потом мы пошли в Пионерск, получив оттуда последние сигналы, продолжал Тарас. К тому времени уже не у кого было спрашивать разрешения. Разрешение на что? На Балтике, по определению, не может быть атомоходов. Это внутреннее море, а по международным законам подобным лодкам туда вход запрещён. Тарас вздохнул. Ты прости меня, что я тут разболтался, дочка. «Не говори никому, хорошо? Юрке и так сейчас непросто, а я про него слухи распускаю. Не скажешь?» «Не скажу». «Спасибо», — Тарас поднялся. «Так мы мир перетрясли, что и понять-то уже ничего нельзя».